Я вас первым обнаружил. Джираси не спится по утрам. В 6, пока прохладно, он включает динамик и спрашивает Марту: "Ты готова?" Мы все слышим его пронзительный голос, от которого не спрячешься под одеяло, не закроешься подушкой. Голос неизбежен, как судьба. Марта, продолжает Джираси: "Я верю, что сегодня мы найдём что-то крайне любопытное". Ты как думаешь, Марта? Марте тоже хочется спать. Марта тоже ненавидит Жираси. Она говорит ему об этом. Жираси хохочет и динамику усиливает его хохот. Капитан подключается к внутренней сети и говорит укорененно. Жираси, до подъёма ещё полчаса. Кстати, я только что сменился с вахты. Прости, капитан, говорит Жираси. Сейчас мы быстренько соберёмся, Уедем на объект, и ты спокойно выспишься. Утренние часы втрое продуктивнее дневных. Надо спешить, не так ли? Капитан не отвечает. Я сбрасываю одеяло и сажусь. Ноги касаются пола. Ковёр в этом месте я чуть протёрся. Сколько раз я наступал на него по утрам. Приходится вставать. Джираси прав, утренние часы лучшие. После завтрака мы выходим из Спартака через грузовой люк, по пандусу и с царапанному грузовыми тележками. А за ночь на пандус, на мело бурого песку, принесло сухих веток, мы без скафандров. До полудня, пока не разгуляется жара, достаточно маски и лёгкого баллона за спиной. Безнадёжная, бурая, чуть холмистая долина тянется до близкого горизонта. Пыль висит над ней. Она забирается повсюду. Складки одежды, башмаки, даже под маску. Но пыль всё-таки лучше грязи. Если налетит серая туча, выплеснется на долину коротким бурным ливнем, придётся бросать работу и ползти по слизи до корабля, пережидать, пока просохнет. После ливня бессильны даже вездеходы. Один из них ждёт нас у пандуса. Можно дойти до раскопок пешком 10 минут. Но лучше эти минуты потратить на работу. Нам скоро улетать. Продовольствия и других запасов осталось только-только на обратный путь. Мы и так задержались. Мы и так уже 6 лет в поиске, и почти 5 лет займёт обратный путь. Захир возится у второго вездехода. Геологи собираются на разведку. Мы прощаемся с Захиром и занимаем места в машине. Места в ней так же привычны, как места за столом, как места в зале отдыха, как места по аварийному расписанию. Я вешаю аппаратуру на крючок справа. Месяц назад мы попали в яму, и я разбил об этот крючок плечо. Тогда я обмотал его мягкой лентой, вешав на него сумку с аппаратурой не глядя. Моя рука знает место с точностью до миллиметра. Джераси... Протягивает длинные ноги через проход и закрывает глаза. Удивительно, что человек, который так любит спать, может просыпаться раньше всех и будить нас отвратительным голосом. "Джераси, говорю я, у тебя отвратительный голос". "Знаю, говорит Джераси, не открывая глаз, у меня с детства пронзительный голос, но Веронике он нравился". Вероника, его жена, умерла в прошлом году. Занималась культуры вируса на одном из нами на заблудившемся астероиде вездеход съезжает в вложбину, огороженную пластиковыми щитами, чтобы роскоп не засыпало пылью. Я вылезаю на землю третьим, вслед за Мартой и Долинским. Щиты мало помогают. Пыли за ночь намело по колено. Джираси уже тащит хобот пылесоса, забрасывает его в роскоп, И тут будто живые принимаются ползать по земле, пожирая пыль. Вести здесь археологические работы безумие. Полевые бури способны за 3 дня засыпать небоскрёб, следа не останется. А за следующие 3 дня они могут вырыть вокруг него 100-метровую яму. Бури приносят также сажу и частицы древесного угля с бесконечных лесных пожаров, что бушуют за болотами. В результате мы не смогли пока датировать ни единого камня. Мы так и не знаем, кто и когда построил это поселение, кто жил в нём. Мы не знаем, что случилось с обитателями этой планеты, куда они делись, от чего вымерли. Но всё, что мы сможем, сделаем. И мы ждём, пока пылесос кончит возню в раскопе, и мы спустимся туда, вооружимся скрипками и кисточками и будем пялит глаза в поисках кости, обломка горшка, шестерёнки или на худой конец какой-нибудь органики. Они основательно строили, говорит Джираси. Вне бури и тогда им мешали жить. В раскопе вчера обнаружилась скальная порода. Фундамент здания или здания, которое мы копали, врезался в скалу. Они очень давно ушли отсюда, сказала Марта. И если переворачить пустыню, мы найдём и найдёмные другие строения или их следы. Надо было бы получше проверить горы за болотом, говорю я. Здесь мы ничего так и не найдём, поверьте мне. Но матчта, сказал Джираси. И пирамида, сказала Марта. Матчто мы увидели ещё на первом облёте, и унесло очередной бури раньше, чем мы сюда добрались. И сохранило в недрах пустыни. Пирамидку мы откопали. Если бы не было пирамидки, мы не стали бы третью неделю подряд барахтаться в раскопе. Пирамидка стояла перед нами, гладкая, влившаяся в скалу и будто вытесаная из скалы. Её мы возьмём с собой. Остальные находки каменная крошка и рубцы на скале. Ни надписей, ни металла. В горах за болотом жить было нельзя. Воды даже в лучшие времена не было. И вообще это одно из немногих мест. Джерасси опять прав. Бездонные болота, по которым плавают, сплетя корни, куча деревьев, горы, придуманные словно нарочно такими, что к ним не подберёшься. И океан, беспредельный океан. И в нём лишь бури и простейшие организмы. Жизнь куда-то ушла отсюда. Может, погибла? И вот понемногу начинается вновь с простейших. Мы спускаемся в раскоп. Рядом со мной Долинский. Пора домой, говорит он, расчищая угол квадратного углубления в скале. Тебе хочется? Конечно, говорю я. А я не знаю, кому мы там нужны, кто нас ждёт. Ты знал, на что идёшь, отвечаю я. Что-то блестит в щели. И знал и знаю. Когда мы улетали, то были героями. А что может быть печальнее, чем образ забытого героя? Он ходит по улицам и намекает: вы меня случайно не помните? Совершенно случайно не помним. Мне легче, говорю я. Я никогда не был героем. Ты не представляешь, насколько изменился мир, в который мы вернёмся спустя 200 лет, если мир ещё существует. Смотри. По-моему, метал Говорю я. Мне надоели разговоры Долинского. Он сдал. Мы все сдали. Мы все жили эти годы целью пути. Планетные системы, которые никто до нас не видел, звездными течениями, метеоритными потоками, и тайной великого открытия. И все это материализовалось миллионами символов, сухих цифр, и спряталось в недрах мозга корабля. в складах, на лабораторных столах. Последний год мы метались по системе, высаживаясь на астероидах и мёртвых планетах, тормозя, набирая скорость, понимая, что приближается время возвращения, что ёлка уже убрана игрушками, праздник в полном разгаре, и скоро он закончится. Только праздник, как и случается обычно с ними, оказался куда скромнее, чем ожидалось. Мы достигли цели. Мы выполнили то, что должны были выполнить, но, к сожалению, не более. Мозг корабля наполнялся информацией, но мечты наши взлелейные за долгие годы пути не оправдались. К последней планете мы подлетели, когда в резерве оставался месяц. Через месяц мы должны были стартовать к Земле, иначе мы не вернёмся на Землю. Нас было 18, когда мы стартовали с Земли. Нас оставалось двенадцать. И только на последней планете, малоприспособленной для человека, остальные были вовсе не приспособлены, мы нашли следы деятельности разумных существ. И мы в промежутках между пыльными бурями вгрызались в скалы, рылись в пески и пыли. Мы хотели узнать всё, что можно узнать об этой разумной жизни. Через два дня старт. и почти пять лет возвращения, пять лет обратного пути. Тяжёлый шарик, размером с лесной орех, лежал у меня на ладони. Он не окислился. Он был очевиден, как песок, скалы и туча, нависшая над нами. «Джерасси!» — крикнул я. «Шарик!» «Что?» Поднимающийся ветер относил слова в сторону. «Какой шарик?» Заряд пыли обрушился на нас сверху. «Переждём?» — спросила Марта, подхватив шарик. «Тяжёлый». «К вездеходу», — сказал по рации капитан. «Большая буря». «Может, мы её переждём здесь?» — спросил Долинский. «Мы только что нашли шарик, металлический». «Нет, к вездеходу, большая буря». «Погоди», — сказал Джерасси. «Если в самом деле большая буря, то лучше нам забрать пирамиду». И её может так засыпать, что за завтрашний день не раскопаем, и придётся улетать почти с пустыми руками. Не раскопаем, оставим здесь, сказал капитан. А нас не то нами, обмерено. А то вас самих засыплет. Раскопай тогда. Далинский засмеялся. Зато мы будем держаться за находки. Нас не унесёт. Новый заряд пыли обрушился на нас. Пыль оседала медленно. крутилось вокруг нас, как стая назойливых машкары. Джираси сказал: "Взялей за пирамидку". Мы согласились. Долинский, подгони сюда вездеход. Там всё готово. Там и в самом деле было всё готово. Вездеход был снабжён подъёмником. "Приказываю немедленно вернуться на корабли", сказал капитан. "А где геологи?" спросил Джираси. Уже возвращаются. Но мы не можем оставить здесь эту пирамиду. Завтра вернётесь. Буря обычно продолжается 2-3 дня. Говоря так, Джураси накинул на пирамиду петлю троса. Я взялся за резак, чтобы отпилить лучом основание пирамидки. Резак зажужжал, камень покраснел, затрещал, борясь с лучом, сопротивляясь ему. Туча такой тёмной я ещё не видал, нависла прямо над нами. И стало темно. Пыль залетала облаками, ветер толкал, наровил утянуть вверх, закрутить в смерче. Я оттолкнул Марту, которая принялась было помогать мне, крикнул ей, чтобы пряталась в вездеходе. Краем глаза я старался следить за ней, послушалась ли. Ветер налетел сзади, чуть не повалил меня. Резак дёрнулся в руке и прочертил по боку пирамидки алую царапину. "Держись!" крикнул Жераси. «Немного осталось!» Пирамидка не поддавалась. Успела ли Марта спрятаться в вездеход? Там наверху скорость ветра несусветная. Трос натянулся. По рации что-то сердитое кричал капитан. «Может, оставим в самом деле?» Джараси стоял рядом, прижавшись спиной к стенке раскопа. Глаза у него были отчаянные. «Дай резак! Сам!» Пирамидка неожиданно вскрикнула, как вскрикивает срубленное дерево, отрываясь от пня, и маятником взвелась в воздух. Маятник метнулся в противоположной стенке раскопа, разметал пластиковые щиты и полетел к нам, чтобы размажить нас в лепёшку. Мы еле успели отпрыгнуть. Пирамидка врезалась в стену, взвилось облако пыли, и я потерял из виду Джираси. На мой руководил примитивный инстинкт самосохранения. Я должен был любой ценой выскочить из ловушки, из ямы, в которой бесчинствовал, метался, маятник, руша всё, стараясь вырваться из объятий троса. Ветер подхватил меня и понёс, словно сухой лист по песку, и я старался уцепиться за песок, и песок ускользал между пальцев. Я даже успел подумать, что чем-то похож на корабль, несущийся на скалы. И якоря, которые лишь циркуют по дну и никак не могут вонзиться в грунт. Я боялся потерять сознание от толчков и ударов. Мне казалось, что тогда стану ещё беззащитнее, тогда меня будет нести до самых болот, и никто никогда меня не отыщет. Меня спасла скала, обломком вылезвшая из песка. Ветер приподнял, оторвал от земли, словно хотел забросить в облака, и тут эта скала встала на пути. подставило острый край, и я всё-таки потерял сознание. Наверное, я быстро пришёл в себя. Было темно и тихо. Песок, сохранивший меня, сдавливал грудь, сжимал ноги, и стало страшно. Я был заживо погребён. "Теперь спокойно", сказал я себе. "Теперь спокойно". "Спартак", сказал я вслух. Спартак. Рация молчала. Рация была разбита. Что ж, мне повезло, сказал я. Могло разбить маску, и я бы задохнулся. Пошевелил пальцами. Это мне удалось сделать. Прошла минута, две, вечность. Я убедился, что могу двинуть правой рукой. Ещё через вечность я нащупал ей край скалы. И когда я понял, что всё-таки выберусь на поверхность, когда ушла и пропала паника первых мгновений, вернулось всё остальное. Во-первых, боль. Меня основательно сбило в бурю, в довершение ударило о скалу так, что не только больно дотронуться до бока, но и дышать больно. Наверное, сломала рёбро. Или два ребра. Во-вторых, воздух. Я взглянул на арометр. Воздуха оставалось на час. Значит, с начала бури прошло три часа. И почему я не взял в вездеходе запасной баллон? Их там штук пятьдесят резервных. И каждый на шесть часов. Положено иметь при себе как минимум два. Но лишний баллончик мешает работать в раскопе. И мы оставляли их везде ходи. В третьих, как далеко я от корабля? В четвёртых, стихла ли буря? В пятых, добрались ли до корабля остальные? И если добрались, догадались ли они в какую сторону унесло меня, где искать? Рука схватилась за пустоту. Я вылезал как крот из норы, и ветер, ответ на четвёртый вопрос отрицателен, пытался затолкнуть меня обратно в нору. Я присел под скалу, переводя дыхание. Скала была единственным надёжным местом в этом аду. Корабля не было видно. Даже если он стоял совсем близко, в пыли ничего не разглядишь даже за 5 метров. Ветер был не так яростен, как в начале бури, хотя, может быть, я себя обманывал. Я ждал, пока очередной порыв ветра разгонит пыль, прижмёт к земле. Тогда осмотрюсь. Мне очень хотелось верить в то, что ветер прижмёт пыль, и тогда я увижу Спартак. В какую сторону смотреть? В какую сторону идти? Очевидно, так, чтобы скала оставалась за спиной. Ведь именно она остановила мой беспорядочный полёт. Я не дождался, пока ветер прижмёт пыль. Я пошёл навстречу буре. В воздухе оставалось на 44 минуты плюс-минус минута. Потом его оставалось на 30 минут. Потом я упал, меня откатило ветром назад, и я потерял на этом ещё 5 минут. Потом оставалось 15 минут. И потом я перестал смотреть на указатель. Неожиданная передышка случилась уже тогда, когда по моим расчётам в воздухе не оставалось вовсе. Я обрёл сквозь медленно опускающуюся пыль и старался не обращать внимания на боль в боку. потому что это уже не играло ровным счётом никакой роли. Я старался дышать ровно, но дыхание срывалось, и мне всё время чудилось, что воздух уже кончился. Он кончился, когда в оседающей пыли, далеко на краю света, я увидел корабль. Я побежал к нему, и воздух кончился. Задыхаясь, я сорвал маску, хоть это не могло спасти меня. Лёгкие обожгло горькой пылью и аммиаком. Локатор увидел меня за несколько минут до этого, и я пришёл в себя в госпитале, в маленьком белом госпитале на две койки, в котором каждый из нас побывал не раз за эти годы, а залечивая раны, простуды или отлеживаясь в карантине. Я пришёл в себя в госпитале и сразу понял, что корабль готовится к старту. Молодец, сказал мне доктор Грот. Молодец. Ты отлично с этим справился. Мы стартуем? спросил я. Да, сказал доктор. Тебе придётся лечь в амортизатор. Твоим костям противопоказаны перегрузки. Три ребра сломал и порвано плевра. Как остальные? спросил я. Как Марта, Джираси Далинский? Марта в порядке. Она успела забраться в вездеход. Тебя послушалась. Ты хочешь сказать, Джераси погиб? Его нашли после Бори. И представляешь, в тридцати шагах от раскопа его швырнуло в вездеход и разбило маску. Мы думали, что ты тоже погиб. И больше я ни о чём не спрашивал. Доктор ушёл готовить мне амортизатор. А я лежал и снова по секундам переживал свои действия там в раскопе и думал: вот в этот момент я ещё мог спасти джираси. И в этот момент тоже. И тут я должен был сказать: к чёрту пирамидку. Капитан сказал возвращаться, и мы возвращаемся. На третий день после старта Спартак набрал крейсерскую скорость и пошёл к земле. Перегрузки уменьшились. Я выпущен из амортизатора до коял до кают-компании. Я поменялся с тобой очередью на сон, сказал Долинский. Доктор говорит, тебе лучше с месяц пободрствовать. Знаю, сказал я. Ты не возражаешь? Чего возражать? Через год увидимся. Я вам кричал, сказал Долинский, чтобы вы бросали эту пирамидку и бежали к выходу. Мы не слышали. Впрочем, это не играло роли. Мы думали, что успеем. Я отдал шарик на анализ. Какой шарик? Ты его нашёл. И передал мне, когда я пошёл к вездеходу. А-а-а. Я совсем забыл. А где пирамидка? В грузовом отсеке. Она треснула. Ею занимаются Марта и Рано. Значит, моя вахта с капитаном? с капитаном Мартой и Гротом. Нас теперь мало осталось. Лишняя вахта. Да. Лишний год для каждого. Вошёл Грот. Доктор держал в руках листок. Чепуха, получается, сказал он. Шарик совсем молодой. А добрый день, Долинский. Так я говорю, Шарик слишком молод, ему только 20 лет. «Нет, — сказал Долинский, — мы же столько дней просидели в том раскопе. Он древний, как мир. И шарик тоже». Капитан стоял в дверях кают-компании и слушал наш разговор. «Вы не могли ошибиться, Крот?» — спросил он. «Мне бы сейчас самое время обидеться, — сказал доктор. Мы с мозгом четыре раза повторили анализ. Я сам сначала не поверил. Может, его Джераси обронил?» спросил капитан, обернувшись ко мне. «Долинский да, видел. Я его выскоблил из породы». «Тогда ещё один вариант остаётся. Он маловероятен. Почему?» «Не могло же за двадцать лет всё так разрушиться». «На этой планете могло. Вспомни, как тебя несло бурей, ядовитые пары в атмосфере». «Значит, вы считаете, что нас кто-то опередил?» «Да, я так думаю». Капитан оказался прав. На следующий день, распилив пирамидку, Марта нашла в ней капсулу. Когда она положила её на стол в лаборатории, и мы столпились за её спиной, Грот сказал: "Жаль, что мы опоздали. Всего на 20 лет. Сколько поколений на Земле мечтало о контакте, а мы опоздали". "Несерьёзно, Грот", сказал капитан. "Контакт есть. Вот он". Здесь, перед нами. Мы всё равно встретились с ними. Многое зависит от того, что в этом цилиндре. Надеюсь, не вирус, сказал Долинский. Мы его вскроем в камере манипуляторами, а может, оставим до земли? Терпеть 5 лет? Нет уж, сказал Арно. И все мы знали, что любопытство сильнее нас, мы не будем ждать до земли. Мы раскроем капсулу сейчас. «Всё-таки Джерасси не зря погиб», — сказала тихо Марта, «так, чтобы только я услышал». Я кивнул, взяв её за руку. У Марты были холодные пальцы. В щупальце манипулятора положили на стол половинки цилиндра и выточили свёрнутый листок. Листок упруга развернулся. Через стекло всем нам было видно, что на нём написано. «Галактический корабль Сатурн». Позывные 3614. Вылет с Земли 12 марта 2167 года. Посадка на планете 6 мая 2167 года. Дальше шёл текст, и никто из нас не прочел текста. Мы не смогли прочесть текста. Мы снова и снова перечитывали первые строчки: вылет с Земли 12 марта 2167 года. 20 лет назад посадка на планете 6 мая 2167 года тоже 20 лет назад. Вылет с Земли, посадка в тот же год. И каждый из нас, как бы крепки не были у него нервы, как бы рассудителен и разумен он не был, пережил в этот момент свою неповторимую трагедию. Трагедию ненужности дела, которому посвящена жизнь, нелепости жертвы, которая никому не потребовалась. 100 лет назад по земному исчислению наш корабль ушёл в глубокий космос. 100 лет назад мы покинули землю, уверенные в том, что никогда не увидим никого из наших друзей и родных. Мы уходили в добровольную ссылку, длине которой ещё не было на земле. Мы знали, что земля отличным обойдется без нас, но мы знали, что жертвы наши нужны ей, потому что кто-то должен был воспользоваться знаниями и умением уйти в глубокий космос, к мирам, которые можно было достигнуть, только пойдя на эти жертвы. Космический вихрь унес нас с курса, год за годом мы стремились к цели, мы теряли наши годы и отсчитывали десятки лет, прошедшие на Земле. Значит, они научились прыгать через пространство, «Сказал, наконец, капитан, и я заметил, что он сказал «они», а не «мы», хотя всегда говоря о земле, употреблял слово «мы». «Это хорошо», — сказал капитан, — «это просто отлично, и они побывали здесь, до нас». Остальное он не сказал «мы». Остальное мы договорили каждый про себя. Они побывали здесь до нас и отлично обошлись без нас. И через четыре с половиной наших года, через сто земных, мы опустимся на космодром, если не погибнем в пути, и удивлённый диспетчер будет говорить своему напарнику. Поглядя, откуда взялся этот бронтозавр, он даже не знает, как надо приземляться. Он нам все оранжереи вокруг Земли разрушит, он расколет зеркало обсерватории. вели кому-нибудь подхватить этого одра и отвезти подальше на свалку к Плутону. Мы разошлись по каютам, и никто не вышел к ужину. Но вечером ко мне заглянул доктор. Он выглядел очень усталым. Не знаю, сказал он. Как теперь доберёмся до дому? Пропал стимул. Доберёмся, ответил я. В конце концов доберёмся. Трудно будет, «Внимание всех членов экипажа!» Раздалось по динамику внутренней связи. «Внимание всех членов экипажа!» Говорил капитан. Голос его был хриплым и чуть не уверенным, словно он не знал, что сказать дальше. Что ещё могло случиться? Доктор был готов к новой беде. «Внимание! Включаю рацию дальней связи! Идёт сообщение по галактическому каналу!» канал молчал уже много лет и должен был молчать, потому что нас отделяло от населённых планет расстояние, на котором бессмысленно поддерживать связь. Я посмотрел на доктора. Он закрыл глаза и откинул назад голову, будто признал, что всё происходящее сейчас сон, не более как сон. Но просыпаться нельзя, иначе разрушишь надежду на пресневшее чудо. Был шорох гудение невидимых струн и очень молодой, чертовски молодой и взволнованный голос закричал, прорываясь к нам сквозь миллионы километров. Спартак! Спартак! Вы меня слышите? Спартак, я вас первым обнаружил. Спартак, начинайте торможение. Мы с вами на встречных курсах. Спартак, я патрульный корабль Олимпия, я патрульный корабль Олимпия. Дежурю в вашем секторе. Мы вас разыскиваем 20 лет. Меня зовут Артур Шино. Запомните, Артур Шино. Я вас первым обнаружил. Мне удивительно повезло. Я вас первым обнаружил. Голос сорвался на высокой ноте. Артур Шино закашлялся, и я вдруг чётко увидел, как он наклонился вперёд к микрофону в тесной рубке патрульного корабля. как он не смеет оторвать глаз от белой точки на экране локатора. Извините. Продолжил Шну. Вы меня слышите? Вы себе представить не можете, сколько у меня для вас подарков. Полный грузовой отсек, свежие огурцы для Далинского. Далинский, вы меня слышите? Джераси, Вероника. Ривлене шлёт вам торт с цукатами. Вы же любите торт с цукатами. Потом наступила долгая тишина. Начинаем торможение. Нарушил её капитан.